Глава 36. Петля В лесу и медведь-архимандрит. Охотничья присказка. Время было не таким и поздним. Для светской жизни так и вовсе ранним. Но в Бешицке о светской жизни имели весьма отдаленное представление. В доме честной вдовы свет горел, и сама она спустилась к постояльцам то ли чтобы поприветствовать их, то ли чтобы пожелать спокойной ночи. На Фелиции Зигмунтовне был черный шелковый халат с китайскими драконами, накинутый поверх домашней пижамы. Тонкий мундштук с сигареткой, тонкий характерный аромат, затуманенный взгляд. «Вам там письмецо», она говорила с легкой хрипотцой. «На столике». Она махнула рукой. и Едва удержалась на ступенях. «Я устала», – произнесла Фелиция Зигмунтовна. «День тяжелый», – уточнила Зима. «Жизнь, дорогая моя, жизнь тяжелая, и легче не становится. Но вино есть хорошее, поднесли давеча. Ухаживает за мной один из военных. Солидный человек», – говорит красиво, – «но из военных. Вдруг...» Она прижала палец к губам и, наклонившись, заговорила громким шепотом. «У него тоже голова отбитая. Вдруг тоже сляжет, помирать станет. Ненавижу, когда помирают». «Вам определенно надо отдохнуть». Зима посторонилась, пропуская девочку, которая всю дорогу была рядом, но словно бы в сторонке. «Это чувство так-то такое или приказ?» «Отдохнуть. Я только и делаю, что отдыхаю». А оно все только поганей Письмо там, дурное, я трогать не стала. Почему дурное? Так почту по утрам приносят. А это вечером сунули. И конвертик знакомый. Знакомый конвертик. Небось опять чья-то голова. Но это... Фелиция Зигмунтовна распрямилась и качнулась. И на сей раз все-таки сильно. Однако она опять устояла. «Это не мои проблемы». С этими словами домовладелица развернулась и гордо, неспешно поднялась по лестнице. «Дерьмо!» Зима поглядела на Бекшеева. «Знаешь, у меня чувство такое, что...» «Дерьмо!» «Оно самое!» И вляпались мы по уши. Конверт лежал на столике в холле. Белый, аккуратный, заклеен старательно. А на уголке марочка. Адреса нет, имени тоже. «Погоди!» Зима перехватила руку и свистнула, подзывая девочку. Пальцы он, может, и не оставил, а вот запах – это другое, от него перчатки не спасут. Девочка вытянула морду. Влажный нос ее коснулся уголка конверта, затем другого. Зверь обошел столик по кругу, ступая осторожно, а Бигшеев уже догадывался, что внутри. «Фото! Мать вашу очередное фото!» И не ошибся. Что сказать, Зима сама открыла конверт и фото вытащила осторожно, за уголок. Как-то даже и неудивительно. А потом протянула снимок Бекшееву и добавила. Он поганцем стал, но все равно жалко, что ли. Мертвым главный жандарм города Бешицка выглядел как-то слишком уж глупо. На снимке, качество которого слегка улучшилось, хорошо был виден приоткрытый рот, и закатившиеся глаза, а усы торчали грозно. Сердце пропустило удар и застучало спокойно, ровно, не туржин, к счастью, не туржин. Он, конечно, тоже поганец и вообще, возможно, собирался Бекшеева извести, но это не значит. Поспать не выйдет. Зима потрясла головой и сказала, вот что у нас за работа-то? Надо ехать, некроманта с собой прихватим. «Глядишь на месте, чего и сообразит. Ты, может, останешься?» «Еще чего!» Бигшерев потёр ногу, которая пусть не болела, но была тяжёлой, а «Только как мы ночью место найдём-то?» «Найдём», – вздохнула Зима. «Я знаю, где это. Видишь, камни?» Палец её ткнул в одной из теней, что возвышалось за головой. «Это капище. Я там была сегодня. Ладно, погоди, машину вызову. И тихоне надо как-то...» Проклятие! Надо было в одном месте селиться. В управлении должен быть дежурный. Через него и передашь, чтобы тихоня к госпиталю подходил. Госпиталь как раз по пути. Заодно и захватим. Машину тоже можно через дежурного вызвать. Точнее, нужно. Голова все еще оставалась ясной. Так, сядь. Зима развернула и толкнула его к низенькому пуфику. Или нет, тебе переодеться бы. Ночью в лесу пусть тепло, но в костюме все равно неудобно будет. Знаешь, мне это не нравится, категорически». Зима поглядела на Бекшеева. «Мне тоже», – согласился он, «но ехать надо». «До утра никуда эта голова не денется, там ее и зверье не тронет». «Следы». «Это да, тем более дождь точно будет. А вода смывает что запахи, что остаточные эманации, особенно те, которые и сами истают быстро». И даже сейчас не факт, что получится ухватить. Даже не некроманту. Зима все еще сомневалась. «Слишком это все...» «Такое чувство, что он нас приглашает. А значит, надо идти». Бекшеев протянул снимок, который Зима убрала в конверт. «Только осторожно идти». Машина прибыла через четверть часа. Быстро. И Ваське Бекшеев нисколько не удивился. Тот отчаянно пытался сдержать зевок и тряс головой. «А чего случилось-то?» Поинтересовался он и все же зевнул, широко так, заразительно. «Случилось». Бекшеев и вправду успел переодеться. «А ты что не дома?» «Так попросил, Воронкин. У него жена народила, третьего. А еще матушка ее иная прихворнула. Вот и не справляются. Он и предложил, чтобы я посидел на дежурстве». «Всё одно начальник ещё поутря не отбывший. нетушки никого. А ежели чего, то я к Воронкину могу. Или сам вот. Но туточки обычно тихо». «Тихо», – отозвалась Зима щурясь. Она и зевок подавила. «Так чего случилось-то?» Васька сдвинул картуз на затылок. «А то ж, ежели надо куда, то надо Воронкину сказать, чтоб возвертался. Или шефу доложиться?» «Не надо. Шефу уже не надо». И Варункину тоже. Зима потрясла головой, скидывая дремоту. «Знаешь, где старое капище?» «Которое с деревни?» – уточнил Васька. «А то! Наши все знают. Я туда ходил, но раньше. Не подумайте чего, чисто поглядеть. Интересно же ж. Только на машине туда не подъедешь. К лесу вот и то напрямки сподручнее. А на машине, если, то кругаля давать надо. Старая дорога еще когда заросла». «А по новой можно подъехать, но все одно ногами надобно будет. Правда, немного, но ночь. Чего в ночь лезьте?» «Надо, Вася, надо. Только сперва в госпиталь». «А некроман-то захватим», — сказала Зима, предваряя очередной Васькин вопрос. «Ты на грузовике? Вот мы в кузове». «А... Вася, не спорь с начальством». В грузовике резко-едко воняло бензином. И Зима, подав руку, помогла забраться. А потом чихнула. И снова. «Чтоб тебя!» Произнесла она, затыкая нос пальцами. Девочка тоже расчихалась. «Может, в кабине?» «Думаю, вонять там будет не меньше». Голос Зимы звучал глухо. «Садись, а то чувствую, с ветерком покатим». «Ты ему перестала верить». Я ему и не верила. Она опустилась рядом и вытянула ноги. Зарычал мотор и машину дернула. В этом долбаном городе все подозрительны. А теперь подавно. Он ребенок. Он выглядит ребенком. Поправила Зима и глаза прикрыла. Сам смотри. Он знает, если не всех, то многих. Он шустрый и выглядит безопасно. Его подпустят близко, даже не подумав, что он может ударить, убить. Скажи, что я не права. Ты права. Точнее, есть вероятность, что ты можешь оказаться права. А еще вот, Он возит. Шапка, я знаю, не умеет водить. Не умел раньше. Да и характер у него начальственный. Он бы предпочел, чтобы его возили. А там нож в печень или еще. Девочка подняла голову и тявкнула. Воняет опять же. Бензином. Почему? Разлили? Случайно или нарочно, чтобы перебить запах крови? Хотя от конверта бензином не пахло. Но разлить его могли и позже. Бигшейф я тебе сейчас тресну». «За что?» «За молчание. Скажи что-нибудь». «Нечего пока». Он пожал плечами. «С одной стороны, ты, безусловно, права». «И почему я не рада это слышать?» «Мальчик из местных. Лес знает. Голову первую тоже он нашел. И своим он становится легко. Располагает к людям. Но сможет ли он протащить на себе кого-то? Тот солдат, он крупнее». И тяжелее. Человеком нет, но если зима придерживала себя за край скамьи, а машину трясло нещадно. Если он человек, если и вправду, обратень не существует. Я и не о них. Я ведь не обратень, я измененная и сильнее физически обычного человека, выносливее. И да, пожалуй, я бы могла протащить на себе того солдатика и даже вдвое дальше. Притом не сильно бы устала. А ведь я тоже не выгляжу слишком сильной. Она, кажется, смутилась. Не выглядишь, заверил Бекшеев. В этом и проблема. Она прислушалась. Кажется, приехали. Надеюсь, некромант еще на месте. Так вот, сходу отличить измененного от обычного человека не получится. Ладно, сиди, я схожу за ними. И Бекшеев кивнул, закрыл глаза. Думай. Всегда ведь получалось думать. И легко. Это тоже своего рода головоломка. Сложить пусть не два и два, но кусочки осколки. Капище. На капищах Бекшееву бывать не случалось. Снимки видел, отчеты читал. Как-то, кажется, составлял аналитическую справку, которую, плевать, неважно. Главное, что убийца на капище как раз заглядывал не раз и не два. Васька. Нет, неправильный подход. К любой теории, при желании, можно найти факты, данную теорию подтверждающие. Или, наоборот, опровергающие. Но для адекватных аналитических выводов необходимо сопоставление групп фактов. Не отвлекаться. Изначально. Точка отсчета – что? Имя первого пропавшего неизвестно. Как и то, когда, собственно, произошло исчезновение. Военнопленные, каторжники – это теория. А нельзя подтверждать теорию другой теорией. Точка отсчета должна быть реальной. Женщина. Та, умершая давно, превратившаяся в мумию. Иссохшее тело и новые туфли. Точка отсчета. Точка отсчета более десяти лет тому. Связь. Женщины и капища, Дерево мертвых. Буря падение, бури и падения, буря и следы, которые она стерла. Пропавшие контрабандисты, карты, точки на картах, биекшеф выставлял мысленно, но рисунок не складывался, слишком уж много было имен, а сними точек. одни пропавшие жили на окраинах, другие в центре. Третьи вовсе держались в воровской слободке, носивший конечно иное название. Не суть Отложить. «Сдвинуть». Данная информация пока имеет около нулевую ценность. Но пока. Бекшеев знает, что все может измениться. Иногда не хватает деталей. Всегда не хватает деталей. Но одно бросается в глаза. Количество. Их слишком много пропавших. Даже если убийца орудовал годами, то все равно много. «Доброй ночи!» Снова. Голос некроманта предварил его силу тигучью темную. Прошу вас, осторожнее. Софка, держись, я сейчас. Тихоня и Софья. Ей не место, много людей мешает. Может, вы в кабину? предложила Зима. А мы тут пока. Суета, суета остается вовне. Дар, временно насытившись, обрабатывает данные, списки. Бигшейф успел просмотреть их, уложил в голове, сопоставил Но совпадения нет. Список пропавших. Список женщин, которые жили до войны в Бешицке, а потом исчезли. Список тех, с кем он ныне имел дела. Нет совпадений. Наут. В руку сунули флягу. Пей. А машина опять дернулась и покатила прочь. Бикшеев не знает этих людей. Плохо. Имена не оживают, но остаются просто набором букв. Благо, имен этих немного. Семь всего. Ульяна Залесская, жена старшего целителя Бешитского госпиталя. Муж расстрелян, если верить краткой переписке. Сама исчезла. Уехала или ушла следом за мужем. Спряталась в лесу. С кем? Кто-то ведь должен был зачать того ребенка. И, следовательно, если брать за точку отсчета смерть той женщины, Василий выпадает. Он никак не мог убить ее тогда. И уж тем более стать отцом ее ребенка. Хорошо. Кто? Тот немец? Тело, найденное на поляне. Капище. И снова тело. Одно забрали, одно доставили. Равновесие? Это жертва богам взамен потерянной? Или насмешка над ними? Или просто демонстрация силы, очередной вызов? Только не ясно, чего он добивается. Бекшеев потряс головой, выбиваясь из паутины мыслей. «И как?» – поинтересовалась Зима. «Никак». Во рту сухо, и фляга пришлась как можно более кстати. «К сожалению». «Недостаточно данных?» «Да». Он прикрыл глаза. Голова сама запрокинулась, упершись в туго натянутый тент. «Васька не мог убить ту женщину с в животе. И зачать ребенка тоже». «Ребенка, к слову, мы не нашли». Зима вытянула ноги. Она сидела чуть покачиваясь в такт движения машины. А его должны были бы положить рядом с матерью, по правилам. «Значит, выжил?» «Выжил и вырос?» «И начал мстить?» Влез тихоня до того молчавший. «Кому? И за что?» Бекшеев допил воду. «Да и на месть это не похоже. У мстителей...» Обычно очень четко очерчен круг жертв. А тут и следователи, и контрабандисты, и солдаты. Нет, это все на месть не похоже. Да я так, тоже предположить. Это хорошо. Есть еще один немец в этой истории. Зима рядом, и ее близость окончательно усмиряет Дар. В теории он может знать, что случилось тогда, и связан что с Анной, что с Васькой. «Лес мог бы и изучить», – подхватывает Тихоня. «Только видел я его и говорил, больной он и по-настоящему». «Это да», – Зима соглашается. Он с трудом на ногах держится и смертью от него несет крепко. Но все одно связь вырисовывается. Зыбкая, ненадежная, но хоть какая-то. Надо будет встретиться с этим Генрихом утром, когда вернуться. И приняв решение, Биг Шейф вернулся в явь. «Что, Туржин?» «Пить ушел». Тихоня произнес это неохотно и сознался. «Я ему в морду дал, и не только. Не волнуйтесь, я осторожно, понимая. В общем, вот». На ладони лежала банка для ваксы. С виду обычная, кругленькая, даже примятая чутка. Разве что толстая с одного краю. «Наш некромант». «Уже наш?» А то, я зуб свой поставить готов, что заберете. Хороший мужик. И Софье нравится. Это определенно было аргументом. Так вот, сказал, что там это погонь. И чего-то сделал. В общем, теперь след будет. А проклятия нет. Ну и заключение выдаст. Что, я же ж понимаю, не дикий. Хотя по мне, прикопать этого урода было бы надежнее, чем суды то да сё. Короче, ему хорошенько заплатили и чин новые обещались дать, если ты, шеф, в больничку уедешь». Дерьмо. Все же не хотелось верить. И Зима смотрит внимательно так, задумчиво, будто решает, не последовать ли совету Тихони. А главное, у самого Бекшеева этот совет не вызывает должного отторжения. Напротив, он кажется отвратительно разумным. «Туржин». «Ладно». Он исполнитель, но разве не понимал, что делает? Прекрасно понимал. И ведь к ответственности привлечь вряд ли получится. Официально заключение мало ли скажет, что понятия не имел, как и дурного умысла, что его самого обманули, пообещали, что заклятие это не здоровью вредит, а, скажем, помогает начальство расположить. Или вовсе про заклятие знать не знал, или подкинули ему банку. Остаточные эманации, булавка, мало ли что на булавке то было. Некромант и его слова под сомнение поставят, как и самдар, который явно дефективен. А стало быть, и заключение оспорить можно. Нет, самого тур Туржина подвинут. Переведут куда-нибудь подальше, да и забудут. Кому он нужен, такой не справившийся? Но... Убери, попросил Бекшеев. Завтра посади его на поезд. Только проследи, чтобы и вправду уехал. А то, мало ли что. Кивок и машина. Семь имен и все незнакомые. Надо спрашивать. Надо искать тех, кто жил в городе до войны и после. Тех, кто мог бы знать женщин. И, возможно, не только их. Машина остановилась резко. И Бекшеева швырнула вперед. Он упал бы, если бы не Тихоня, успевший подхватить. Что за... Девочка зарычала, подобралась зима, а в руке тихоне появился револьвер. «Что за ловушка?» «Додумать не получилось». Звериный рев сотряс округу. Низкий вибрирующий звук прошел сквозь металл и промасленную ткань, сквозь одежду и людей, заставив испытать древний, забытый уже страх. Страх человека перед хищником. Ослабели колени, и сердце ухнуло куда-то вниз. И в голове осталась одна единственная мысль – бежать. Держалась она недолго, до первого выстрела. Хлопнул он раз и другой. «Васька! В кабине мальчишка! И некромант! И Софья!» Тихоня рванул вперед, а к рыку зверя добавился другой, злой голос. «Девочка!» «Что это за...» «Кто?» Зима побелела. «Медведи, выходят, тут все-таки водятся».